Глава восемьдесят вторая. Эбби лежала, закутавшись в одеяло, с ощущением полной безмятежности. Рядом уютно свернулся калачиком Бен. Субботнее утро. Солнечные лучи струятся в окно. Жизнь прекрасна. Лейтенант мален планировала сходить куда-нибудь с детьми, но не могла заставить себя встать с кровати. Толстое теплое одеяло, притулившийся под боком милый маленький мальчик — и впереди полный безделья день. Раздался стук в дверь, и вошла Сэм, все еще одетая в пижаму. — Скрипку уже отправили, — сообщила дочь. — Получим на следующей неделе. — Отлично, — сонно пробормотала эби Покупку оплатили ее родители, и это было прекрасно. — Давай к нам, мы тут обнимаемся. Сэм бросила взгляд на кровать и скривила губы. — У меня что-то не в настроении. — Брось. Нам интересно послушать про твою скрипку. — Что ж, ну ладно. Девочка забралась в постель и накрылась. Нога Бена вылезла наружу, и он запротестовал. — Эй, хватит перетягивать одеяло на себя. Я не перетягиваю, отпусти. эби закрыла глаза, губы растянулись в широкой улыбке. Через несколько минут крики и споры сведут ее с ума, но сейчас эти звуки казались ей божественными. — Мам, скажи, чтобы она отдала одеяло. «Ну, так что, расскажешь про скрипку?» — поинтересовалась Эбби. «Она просто чудесная. Сделана из акрила. Очень легкая. Помнишь, две недели назад я показывала тебе клип с Линсей Стерлинг?» «Разумеется». я Эбби даже не представляла, о чем речь. «Значит, она именно на таком инструменте играет?» «Нет, но модели похожи. Я слышала какой она издает звук. Просто обалденно!» И, наконец, я смогу решить проблему с акустической обратной связью от микрофона. Теперь подключу напрямую, и все станет намного проще. На этой скрипке я буду играть очень громко. Вот соседи-то обрадуются. А еще накоплю денег и приобрету педаль для звуковых эффектов. Все говорят, что она просто шикарна. Результат получается потрясающий. Я тебе сыграю. Дочка все говорила. А Эбби унеслась мыслями куда-то далеко. Обычно она внимательно слушала детей, прилежно впитывая знания о брачных играх пауков или приемах современных музыкантов. Но сегодня ей не хотелось прилагать умственные усилия. В прекрасное субботнее утро это делать не положено. По мере того, как Сэм вещала, ее тело все больше расслаблялось и прижималось к матери. Обнимашки с детьми. я Эбби сделала зарубку в памяти, чтобы запомнить этот момент навсегда. Как только Саманта замолчала, чтобы набрать в грудь воздуха, Бен радостно объявил. — Сегодня я хочу взять кренделька на прогулку. — Не думаю, что это хорошая идея, — ответила мать, поглаживая мальчика по голове. — Почему? Сам ведь водит свою глупую собачку на улицу. — Она ни у кого не вызывает отвращения, — пояснила девочка. — Мам, Саманта говорит, что мои питомцы вызывают отвращение. — Доченька, не надо так. Домашние животные Бена весьма милые. Девочка фыркнула, а затем неожиданно напряглась. — Что за... — Бен, ты принес сюда паука? эби повернулась, чтобы взглянуть на сына, и вдруг ощутила щекочущее прикосновение паучьих лап. Она с криком вылетела из постели, дремоту как рукой сняла. — В чем дело, мам? — усмехнулась Саманта. Я думала, что питомцы Бена милые. — Я не приносил сюда джиперса, — вызывающе сказал Бен. — Это Сэм пощекотала тебя пальцем. — Боже! — Эбби пыталась унять бешено стучащее сердце. — Ты ужасная дочь. — Слышал, как она орала? — с улыбкой прошептала девочка брату. Бен захихикал. Сэм начала его щекотать. Мальчик расхохотался. Утро субботы удалось на славу. —